Глава двенадцатая Леананши Несколько секунд я лежала на бетоне, тело мое было на удивление горячим и в то же время холодным. Шея, плечи и пятки горели от пламени, которое настигло меня в последний момент. Но щекой и животом я прижалась к холодному полу, успокаивающему дрожь во всем теле. По обе стороны от меня Пак и Железный Конь со стонами и проклятиями, кряхтя, поднимались на ноги. «Что ж, было весело!» — пробурчал Пак, помогая мне встать. «Клянусь, если эти двое малолеток еще раз попадутся мне на глаза, я им такую взбучку устрою! Если собираешься воровать у пятидесятиметровой огнедышащей и злопамятной ящерицы, то будь добр!» Либо имей чертовский идеальный план, Либо дождись, когда тварь уйдет из дома. И кому, черт возьми, пришло в голову Повесить зверобой на двери? Ощущение, что мы здесь совсем нежеланные гости. В тени щелкнул фонарик, ослепив меня. Прикрыв глаза, я насчитала троих. Двоих узнала сразу, кроха с пушистыми ушами И зеленокожий юноша, которых мы повстречали в дебрях. А тот, что держал фонарик, был высоким и худым, с темными густыми волосами, хилой козлиной бородкой и двумя ребристыми рогами во лбу. В другой руке он держал перед лицом крест, будто отгоняя вампиров. Пак рассмеялся. «Не хочу тебя расстраивать, парень, но если ты не священник, то тебе это не поможет, как и соль на полу. Я тебе не какой-то там буги». «Проклятые фейри!» — сплюнул бледный парнишка с козлиной бородкой. «Как вы сюда попали? Уходите по-добру, по-здорову, а не то пожалеете! Она вырвет вам кишки и сделает из них струны для арфы!» «А вот с этим проблемка!» — с притворным сожалением продолжил Пак. «Видишь ли, прямо за этой дверью находится разъяренная рептилия, которая жаждет сделать из нас шашлык, потому что вам троим хватило мозгов ограбить дракона. Он вздохнул и разочарованно покачал головой. «Вы же знаете, что драконы никогда не прощают воров, да? Так что вы украли?» «Не твое дело, Фейри», — парировал юноша. «Похоже, ты меня не понял. Я сказал, что вам тут не рады». Он полез в карман, достал три железных гвоздя и зажал их между белыми костяшками дрожащих пальцев. «Может, добрая порция железа убедит вас свалить отсюда?» Я шагнула вперед, предупреждая Пака взглядом не принимать этот вызов. «Полегче», — попыталась я успокоить парня, поднимая руки. «Мы не хотим проблем. Просто пытаемся пройти через чертовы дебри, вот и все». «Уоррен!» — ахнула девчушка, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Это она!» Все глаза устремились на меня. «Это и правда ты!» — выдохнул Уоррен. «Ты же она, да? Полукровка Аберона, летняя принцесса!» Железный конь зарычал и шагнул вперед, заставив троицу отступить. Я положила руку ему на грудь. «Откуда вы меня знаете?» Ну знаешь, она ищет тебя. Отправила добрую половину изгнанников на твои поиски. Так, а ну-ка помедленнее, козленок. Пак поднял руку. Что это за примечательная особа, о которой ты не перестаешь болтать? Уоррен бросил на него взгляд, не то испуганный, не то благоговейный. Ее, конечно, хозяйку этого места. Так, если она дочь берона значит ты «Тот самый? Плутишка Робин? Пак?» Пак усмехнулся, отчего Уоррен громко сглотнул, его кадык вздрогнул. «Но!» — он оглядел железного коня. «О нем она ничего не говорила. Кто это?» «Воняет!» — прорычал зеленокожий юноша, скривив губы и обнажая тупые неровные зубы. «Пахнет углями и железом!» Брови Уоррена взлетели вверх. «Вот дерьмо! Он один из них, да? Железный Фейри!» Ух, она не обрадуется!» «Он со мной!» — быстро ответила я, и железный конь выпрямился. «Он не опасен, обещаю! И о ком вы постоянно говорите, кто она?» «Ее зовут Леонан Ши, заявил Уоррен укоризной, будто я сама должна была догадаться. «Леонанши — темная муза, королева изгнанных!» Глаза Пака полезли на лоб. «Ты шутишь!» — произнес он. На лице его застыла не то ухмылка, не то гримаса ужаса. «Значит, Леонанши возомнила себя королевой?» «Ох, Титани, это понравится!» «Кто такая Леонанши?» — не выдержала я. Гримаса застыла на лице Пака. Качая головой, он повернулся ко мне с мрачным видом. Плохие новости, принцесса. Когда-то Леонанши была одной из самых могущественных существ во всей небе. Ее называли темной музой, поскольку она вдохновляла многих деятелей искусства на создание своих самых блестящих работ. Некоторых, кстати, можешь знать. Джеймс Дин, Джимми Хендрикс, Курт бэйн Да ну! Пак пожал плечами. Но, как ты понимаешь, за такую помощь надо платить. Никто из тех, кого Леонан вдохновляет, долго не живет. Да, их жизнь яркая, красочная, но короткая. Бывало, если артист оказывался совершенно особенным, она могла забрать его в небыль, где он развлекал бы ее вечность, или пока ей не наскучит. Конечно, это было до того, как Пак замолчал и покосился на меня. «Да чего?» «Титания изгнала ее в царство смертных!» Быстро ответил Пак, будто собирался сказать что-то совсем другое. «По слухам, Леонанши становилась слишком могущественной, слишком много смертных ей поклонялось. Поговаривали, что она сама хотела стать королевой. Естественно, наша славная летняя королева ревновала, мягко говоря». поэтому изгнала самопровозглашенную королеву Музы и запечатала для нее все тропы, чтобы Леонанши никогда не смогла вернуться в небыль. Это случилось несколько лет назад, и с тех пор ее никто не видел. Но, судя по всему, продолжал Пак, оглядывая троих подростков, которые слушали, с восторгом развесив уши. У Леонанши появились новые последователи. Новый идол для смертных — готовых броситься к ее ногам. Он едва не рассмеялся. «С такой-то властью воровать приходится, а?» «Эй!» — воскликнула девчушка, прищурившись на него. «Это еще что значит?» «Зачем Леонанши ищет меня?» — спросила я. И тут мне в голову пришла мысль. «Ты же не думаешь, она хочет отомстить Титании?» Замечательно. Только этого не хватало. Еще одна королева Фейри, жаждущая заполучить меня. Придется вести счет. Мы посмотрели на Уоррена, и тот отступил, подняв руки. «Приятель, не смотри на меня так. Не знаю я, чего она хочет. Знаю только, что ищет вас». «Нельзя сейчас идти к этой Леонанши», — прогремел железный конь, заставив подростков подпрыгнуть, а потолок задрожать. Черт, похоже, он не умеет говорить тихо, даже если от этого зависит его жизнь. «У нас срочная миссия. Мы должны как можно скорее попасть в Калифорнию. Но сейчас мы никуда не пойдем, пока наш единственный выход отсюда сторожит жаробрюх». «Идемте с нами», — заговорил Уоррен, пристально глядя на меня. Я посмотрела на него. Нетерпеливость в его взгляде встревожила меня. как и внезапная перемена в настроении. «Пойдем с нами к Леонанши», — предложил он. «Она может помочь. Вам нужно в Калифорнию. Она запросто приведет вас туда». «Уоррен!» — окликнула его девчушка, схватила за рукав и отвела в сторону. «Отойдем-ка. Мы на секундочку, люди». На удивление сильное для своих размеров, она потащила его в дальний угол. Отвернувшись к стене, они перешептывались, подозрительно оглядываясь на железного коня. «Что будем делать?» — размышляла я. «Подождем, пока дракон уйдет, и поищем путь назад через дебри? Или узнаем, чего от нас хочет Леонанши?» «Нет», — прогремел железный конь, голос его эхом отражался от стен. «Я не доверяю этой Леонанши. Слишком опасно». «Пак?» Пак пожал плечами. «При нормальных обстоятельствах я бы согласился с Тостером», ответил он, заслужив резкий взгляд Железного. Леонанши всегда была непредсказуемой, и ее силы хватит, чтобы превратить этого дракона в противную ящерицу. «Но я всегда говорил, враг, которого ты знаешь, лучше врага, которого не видишь». Я кивнула. «Согласна. Если Леонанши ищет нас, думаю, стоит встретиться. Но на наших условиях. А иначе кто знает, кого она за нами отправит?» «Кроме того...» Пак закатил глаза. «Думаю, есть еще одна проблемка». «Какая?» «Наш верный гид подался в бега». Я оглянулась. но Грималкина не увидела, и на мой зов он не ответил. Беспризорники смотрели на нас нетерпеливо и в то же время нерешительно. Я вздохнула. Где сейчас Грималкин, и когда он вернется, мы не знаем. Так что вариант был только один. «Ну и?» — улыбнулась я, обнадежив ребят. «Далеко нам до Лиананши?» Оказалось, что мы находились в подвале ее особняка. «Так Леонанши что, заставляет вас красть у драконов?» — спросила я девчушку, пока мы шли по тускло тусклоосвещенным коридорам. Свет факелов мерцал над влажными каменными стенами. Не знаю, как сам дом, но подвал был огромным. Он напомнил мне средневековую темницу с тяжелыми дверями, деревянными решетками и горгульями на стенах. По полу всюду сновали мыши, в тени скрывались еще какие-то существа. Девчонка, Кими улыбнулась мне. «У Леонанши много клиентов с очень необычными вкусами», — пояснила она. «Большинство — изгнанники, как и она, которые по каким-то причинам не могут вернуться в небыль. Она использует нас». Она указала на себя и Нельсона. чтобы доставать для нее вещицы, которые сама достать не может. Например, то, что мы взяли у дракона. Очевидно, изгнанный Ши из Нью-Йорка готов заплатить целое состояние за драконьи яйца. «Вы украли у него яйца?» «Только одно!» — Кимми смешила моя пораженная физиономия. Но потом эта глупая ящерица проснулась, и нам пришлось делать ноги. Она снова хихикнула, пригладив уши. «Не волнуйся ты так! Мы не собираемся истреблять популяцию драконов!» Леонанши велела оставить парочку в живых. Пак издал странный звук, возможно, в знак признания. «А что вы, ребята, с этого получите?» «Бесплатные комнаты и питание, а вместе с этим и репутацию, а иначе мы бы жили на улицах!» Кими и Нельсон переглянулись. Но Уоррен смотрел на меня. Он не сводил с меня глаз с тех пор, как мы отправились к Леонанши, и мне было от этого не по себе. «Плата тоже неплохая», — продолжила Кими, не обращая внимания на пристальный взгляд Уоррена. «По крайней мере, это лучше, чем когда тебя преследуют за то, кто ты есть, вытирают ноги и изгнанные, и фейри, которым в мире смертных больше нравится. Леонанши предоставила нам защиту. С домашними любимцами королевы не шутят. Даже красные колпачки знают, что нас трогать нельзя. Не все, но все же. «Но почему?» — спросила я. «Вы же тоже изгнаны, так? Почему для вас все иначе?» Я посмотрела на ее пушистые хохлатые уши, на болотного цвета кожу Нельсона и на рога Орена. Они явно не были людьми. Но затем я вспомнила, как Уоррен держал перед собой железный крест, как он испугался, что мы чертовы Фейри, и смогли пройти через дверь, хотя Грималкин не мог. И тогда я догадалась, кто они, еще до того, как Кимми озвучила ответ. — Потому что, — радостно сказала она, подергивая ушами, — мы полукровки. Я наполовину фука, Нельсон полутролль, а Уоррен полусатир. А если изгнанники и ненавидят кого больше, чем фейри, изгнавших их? Так это полукровок вроде нас? Раньше я об этом не задумывалась, хоть и звучало логично. Я подозревала, что полукровкам, таким как Кими Нельсон и Уоррен, доводилось несладко. Без защиты Аберона их судьбы оставались на усмотрение истинных фейри, которые, вероятно, только усложняли им жизнь. Неудивительно, что они заключили сделку с королевой изгнанных в обмен на своего рода защиту. Даже если для этого придется красть яйца прямо у дракона из подноса. Да, кстати, продолжила Кими, покосившись на железного коня с лязгом топавшего следом за нами. Леонанши знает э а -э, ему подобных. Последнее время они убивают немало изгнанных, и это ее бесит. Вашему другу лучше быть с ней осторожнее. Не знаю, как она отнесется к тому, что у нее в гостиной железной фейре. Она устраивала истерики и по меньшим причинам. Кимми, заткнись. Резко прервал ее Уоррен. Мы дошли до конца коридора. Наверху лестницы находилась ярко-красная дверь. Говорил же, все просто. Я взглянула на него, но кое-что другое привлекло мое внимание. Сверху за дверью доносились звуки музыки, низкие и робкие аккорды фортепиано или органа. Музыка была мрачной и навязчивой и напоминала мюзикл «Призрак оперы», который я видела еще давным-давно. Помню, незадолго до рождения Итона мама потащила меня в театр. Я тогда думала, как же мне пережить эту пытку трех часов абсолютной скуки. но самых первых громких аккордов органа была полностью очарована. А еще помню, как в некоторые моменты мама плакала, чего она не делала даже при просмотре самых грустных фильмов. Тогда я не обратила на это внимания, но теперь мне это показалось странным. Мы поднялись по лестнице, прошли через дверь и вышли в великолепное фойе с двойной парадной лестницей, Ведущий под самый сводчатый потолок и камином с потрескивающим в нем огнем, окруженным черными плюшевыми диванами. Сверкающий пол был сделан из красного дерева, стены разрисованы красными и черными узорами, а высокие арочные окна в задней части комнаты закрывали тонкие черные занавески. Практически каждое свободное пространство на стене было занято картинами, работами, написанными маслом и акварелью, и черно-белыми набросками. С дальней стены, рядом со своеобразной, хаотично нарисованной картиной, вероятно, принадлежавшей Пикассо, нам улыбалась своей странной, едва уловимой улыбкой Мона Лиза. По комнате эхом разносилась музыка, мрачные и навязчивые аккорды фортепиано звучали так громко и яростно, что от них вибрировал воздух, и даже зубы дрожали. В углу у камина стоял огромный рояль, в отражении полированного дерева которого плясали языки пламени. Склонившись над клавишами, в помятой белой рубашке, по клавишам цвета слоновой кости барабанил и стучал изящными пальцами человек. — Кто? — Шш! — шикнула на меня Киме, легонько шлёпнув по руке. — Не говори ничего! Она этого не любит, когда кто-то играет. Я замолчала, продолжая изучать пианиста. Каштановые волосы, вялые и косматые, спадали ему на плечи, и казалось, их не мыли уже несколько дней. Плечи были широкими, хотя рубашка сидела свободно на тощей костлявой фигуре, такой худой, что позвонки выпирали. Мелодия оборвалась на трепещущей ноте. Когда звуки стихли, и в комнате воцарилась тишина. Мужчина так и остался сидеть за фортепьяно, опустив плечи. Лица я не видела, но мне казалось, что глаза его закрыты, и руки дрожат от напряжения. Он будто ждал чего-то. Я взглянула на остальных, гадая, может, похлопать ему. С лестницы послышались медленные хлопки. Я подняла глаза и увидела никого иного, как Грималкина. Он сидел на перилах, обхватив лапы хвостом, чувствуя себя как дома. Если я и злилась на него, то это прошло сразу, как только я увидела его спутницу. На балконе стояла женщина в развивающемся малиново-золотом платье, хотя буквально секунду назад, могу поклясться, там никого не было. Ее волнистые волосы, длиной до талии, парившие в невесомости, отливали медью так ярко, что на них было больно смотреть. Она была высокой и великолепной, как настоящая королева. И я ощутила, как сжался мой живот. Аркадия и Тирнанок остались позади. Теперь мы были при ее дворе и играли по ее правилам. Должны ли мы поклониться? Браво, Чарльз! Голос ее был настолько мелодичным, будто сотканным из звуков поэзии. из всего самого творческого. Услышав его, я почувствовала, что способна выскочить на сцену и поднять на ноги весь зал. Это было великолепно. Можешь идти. Мужчина неуверенно поднялся на ноги, ухмыляясь, как ребенок, через рисунок учитель похвалил. Он был моложе моего отчима, но не намного с густой бородой. Когда он повернулся к нам, я вздрогнула. Лицо и карие глаза были пустыми, как безоблачное небо. «Бедолага!» — пробормотал Пак. «Похоже, он тут уже давно». Мужчина взглянул на меня, на мгновение ошеломленный, и глаза его расширились в изумлении. «Ты?» — пробормотал он, ковыляя вперед и указывая на меня пальцем. Я нахмурилась. «Я тебя знаю, да? Знаю! Кто ты?» «Кто?» Он нахмурился. Лицо его исказило грима сострадания. «Крысы шепчут во тьме», — произнес он, хватаясь за волосы. «Они шепчут. Не помню, как их зовут. Они говорят, что...» Сощурившись, он глядел на меня, тяжело дыша. «Тряпичная кукла над моей кроватью». «Кто ты?» выкрикнул он и бросился вперед. Железный конь, громогласно зарычав, встал между нами, и мужчина отскочил, прижав руки к лицу. «Нет!» — всхлипнул он, съежившись на полу, обнимая голову руками. «Здесь никого нет! Никого! Никого! Кто я? Не знаю. Крысы говорят! Говорят! Но я забываю!» «Достаточно!» Леонанши спустилась по лестнице, Платье развивалось за ее спиной. Подойдя к мужчине, она легонько коснулась его головы. «Чарльз, дорогой, у меня гости!» Промурлыкала она, и он поднял на нее глаза, полные слез. «Почему бы тебе не принять ванну, а за ужином снова нам сыграешь?» Чарльз хмыкнул. «Девочка!» — всхлипнул он, хватаясь за волосы. «В моей голове!» «Да, я знаю, дорогой, но если не уйдешь, мне придется превратить тебя в арфу. Давай, ну же, кыш, кыш Она легонько взмахнула руками, и, бросив на меня последний взгляд, мужчина побежал прочь. Леонанши вздохнула и повернулась к нам, и, казалось, только сейчас увидела троицу. «А вот и вы!» — улыбнулась она, и лица их засияли в свете ее внимания. Вам удалось достать яйца, дорогие мои. Уоррен выхватил рюкзак из рук Нельсона и протянул его. Мы нашли гнездо Леонанши. Оно было там, где вы и сказали, но дракон проснулся и... Он расстегнул молнию, показывая желто-зеленое яйцо размером с баскетбольный мяч. Мы успели взять только одно. Одно? Леонанши нахмурилась, и комната утонула в тенях. Только одно? Мне нужно как минимум два котятки. Или сделки не будет? Бывший герцог заморози, четко сказал. Пара яиц. Сколько яиц в одной паре, дорогой? Д два? Пробормотал заикаясь Оран. Значит, работа не доделана. Ну-ну. Пошли. Давайте живо. Без яйца не возвращайтесь. Троица, не раздумывая, побежала в ту сторону, куда только что удалился пианист. Леонанши посмотрела им вслед, затем повернулась к нам с широкой хищной улыбкой. — А вот и вы! Ну, наконец-то! Когда Грималкин сказал, что ты придешь, я была несказанно рада. Как приятно, наконец, встретиться! Грималкин спустился по лестнице со свойственным ему безразличием. совершенно не обращая внимания на наши убийственные взгляды. Запрыгнув на диван, он сел и принялся вылизываться. И Пак...» — Леонанши повернулась к нему, в восторге сцепив ладони. «Вечность тебя не видела, дорогой. Как поживает Абирон? По-прежнему под каблуком у своей жёнушки Гарпии». «А вот Гарпии оскорблять не надо», — ответил Пак, улыбаясь. Скрестив на груди руки, он оглядел комнату, медленно вставая передо мной. «Что ж, Леа, кажется, ты довольно занятая дама. Что за домашние чудики? Собираешь армию неудачников?» «Не будь глупым, дорогой». Леонанши втянула носом воздух и достала мундштук из ящика. Она сделала затяжку и выпустила перед ним мутное зеленое облако. извиваясь. Дым принял форму дракона, а затем растворился в воздухе. Перевороты остались в прошлом. У меня теперь здесь свое милое королевство. Освергать дворы так утомительно. Однако попрошу тебя, дорогой, не рассказывать Титании, что нашел меня. Если вдруг проболтаешься, могу и язык вырвать ненароком. Она улыбнулась. изучая кроваво-красный ноготок, пока Пак медленно и незаметно подходил ко мне. «Пак, дорогой, тебе нет нужды беспокоиться за девушку. Я её не обижу. Железного Фейри, может, и придётся расчленить и отправить в Азию». Железный конь напрягся и сделал шаг вперёд. А обижать дочку Аберона я не собираюсь. Так что расслабься, котик». Я не для этого ее сюда позвала. «Железный конь со мной», — быстро ответила я, положив руку на его ладонь, пока он не совершил глупость. «Обещаю, он вам не навредит». Леонанше обратила на меня всю тяжесть взгляда своих сияющих сапфировых глаз. «Ты такая милая, ты знаешь? До да чего на отца похожа!» «Неудивительно, что Титания видеть тебя не может». «Как тебя зовут, дорогая?» «Меган». Она вызывающе улыбнулась, изучая меня. «И что, милашка, вроде тебя мне сделает, если я захочу, чтобы эту железную мерзость вышвырнули из моего дома? На тебе же такое сильное заклятие! Да тебе с трудом хватит чар, чтобы сигарету мне зажечь!» Я сглотнула. Это была проверка. «Если я хочу спасти железного коня, действовать нужно решительно». Собравшись с духом, я посмотрела в ее холодные голубые глаза, мудрые, но беспощадные, и выдержала ее взгляд. «Железный конь – мой спутник», – мягко ответила я. «Он мне нужен. Я не могу позволить вам навредить ему. Я заключу с вами сделку, если потребуется, но он останется». Он вам не враг и не причинит вреда ни вам, ни кому-либо из ваших подопечных. Даю слово. О, я знаю, дорогая. Леонанши с улыбкой продолжала смотреть мне в глаза. Меня беспокоит не то, что железной Фейри мне навредит, а то, что его вонь потом будет не вывести из ковров. Ну да ладно. Она выпрямилась, наконец отведя глаза. Ты дала слово, мне этого хватит. «А теперь, дорогуша, пойдем. Сначала ужин, разговоры потом. Дай, пожалуйста, скажи своему железному лакею, чтобы ничего тут не трогал. Не хочу, чтобы он разрушал чары». Мы следовали за Леонанши по длинным коридорам, устланным красными и черными бархатными коврами, мимо портретов, глаза которых, казалось, следили за нами. Ведя нас по своему дому, королева изгнанных ни на секунду не замолкала. Бесконечный и бессмысленный поток слов не иссякал. Она называла имена, рассказывала о местах и существах, о существовании которых я и не знала. Но невозможно было не слушать ее дивный голос, даже если она несла полную чепуху. Краем глаза я улавливала проблески света в полуоткрытых дверях комнат. залитых странным мерцанием и причудливыми тенями. Иногда комнаты казались странными, будто из пола там росли деревья, а в воздухе плавали рыбы. На звуки голоса Леонанши вырывали меня из раздумий. Глаз от неё было не оторвать, слушать её без упоения было невозможно, так что заглянуть в эти комнаты не удавалось. Мы вошли в огромный обеденный зал, где вдоль стены — Слева стоял длинный стол, окруженный стульями из стекла и дерева. Вдоль поверхности стола в воздухе повисли канделябры, освещая угощения, которыми можно было бы целую армию накормить. Блюда из мяса и рыбы, свежие овощи и фрукты, крошечные пирожные, конфеты и бутылки с вином. А в качестве главного украшения огромный жареный поросенок с яблоком во рту. Если не считать мерцающего сияния свечей, в зале стояла непроглядная тьма, и было слышно, как в тенях кто-то бормочет и суетится. Леонанши влетела в комнату, оставляя за собой след из сигаретного дыма, и остановилась во главе стола. «Прошу, дорогие», — пригласила она, поманив нас тыльной стороной ладони. «Вы, наверное, жутко проголодались. Садитесь». Ешьте, и прошу, не оскорбляйте меня подозрениями. Еда настоящая, никаких чар и колдовства, иначе какая из меня хозяйка?» Она фыркнула, будто сама мысль об этом ее раздражала, и вгляделась в темноту зала. «Прошу прощения», — позвала она, пока мы осторожно подошли к столу. «Слуги мои, у меня гости». Не выставляйте меня в дурном свете, дорогуши. Я не потерплю, чтобы моя репутация пострадала. Послышалось движение, шушуканье и шарканье ног, и из тени на свет вышла группа человечков. Мне пришлось прикусить губу, чтобы сдержать смех. Это были красные колпачки, злобные и клыкастые, с пропитанными кровью их жертв шапочками. Но одетые в одинаковые костюмы дворецких с розовыми галстуками-бабочками. Угрюмые и хмурые, они шагнули из сумрака, презрительно глядя на нас. «Рассмеетесь, и вам конец!» предупреждали их взгляды, но при одном их виде Пак прыснул со смеху. Красные колпачки уставились на него так, будто готовы были откусить ему голову. Один из них заметил железного коня и так пронзительно зашипел, что все отпрянули. «Железо!» — завизжал он, обнажив острые клыки. «Вонючий железный Фейри! Убить его! Убить сейчас же!» Железный конь взревел, и Пак уже держал кинжал наготове с выражением ликования от предстоящей стычки. Красные колпачки рванулись вперед, в нетерпении рыча и скрипя зубами. Я схватила со стола серебряный нож и приготовилась защищаться. Один из гномов запрыгнул на стол, поджав под себя короткие ноги, и уже готов был наброситься на нас, сверкнув зубами. «Хватит!» Мы застыли, а слушаться было невозможно. Даже гном замер, плюхнувшись в миску с фруктовым салатом. Леонанши возвышалась во главе стола, сердито оглядывая нас всех. Глаза ее сверкали янтарным светом, Волосы были убраны с лица, а пламя в канделябрах яростно плясало. При виде её моё сердце на мгновение перестало биться, но затем она вздохнула, пригладила волосы и, потянувшись за мундштуком, сделала глубокую затяжку. Когда она выпустила дым, всё вернулось в норму, в том числе наша способность двигаться, от агрессивных мыслей и след простыл, и в первую очередь. у красных колпачков. «Итак», — наконец заговорила она, глядя на гномов, как ни в чем не бывало. «Слуги мои, чего ждете? Мой стул сам не сдвинется». Самый крупный из красных колпачков, крепкий гном с костяным рыболовным крючком в носу, встряхнулся и поплёлся к Леонанши, чтобы отодвинуть ей стул. Остальные последовали его примеру с таким видом, будто предпочли бы забить нас до смерти собственными руками, но лишь молча выдвинули для нас стулья. Тот, что ухаживал за железным конем, зарычал и оскалил зубы, а, закончив дело, унесся прочь со всех ног. «Прошу прощения за своих подданных», — сказала Леонанши, когда мы все сели. Она коснулась пальцами виска, будто голова разболелась. Нынче так трудно найти достойную прислугу, дорогуши. Даже не представляете. Кажется, я их узнал, сказал Пак небрежно потянувшись за грушей в центре стола. Это не вашак кровавый Ден. Они еще продавали информацию обеим сторонам в гоблинской войне. Тут еще переполох устроили. Грязные дела, дорогой. Леонанши щелкнула пальцами. и из сумрака выпал с домовой с высоким бокалом для вина и бутылкой, и, вскарабкавшись на стул, наполнил бокал королевы. «Все знают, если жизнь дорога, гоблинов в занос лучше не водить. Это как палкой муравейник растормошить». Она сделала глоток и вздохнула. «Они пришли ко мне в поисках убежища». после того, как разозлили все гоблинские племена в диком лесу. Так что я отправила их работать. Такие здесь правила, дорогой. Хочешь здесь жить? Работай. Я взглянула в сторону красных колпачков, скрывавшихся в тени, ощущая на себе их ненавистные взгляды. А вы не боитесь, что они могут разозлиться и съесть кого-нибудь? Нет, если им дорога их шкура, милый. «А ты не притронулась к еде? Ешь!» Она указала на еду, и я вдруг поняла, насколько голодна. Я потянулась к тарелке с крошечными глазированными пироженами, слишком голодная, чтобы переживать, что еда может быть заколдованной. Даже если это поганка или кузнечик, ну и пусть. Меньше знаешь, лучше спишь. «И раз уж здесь живешь», — продолжила Леонанши, улыбаясь, и, наблюдая за нашей трапезой, то будь добр оставить все вендетты позади. Это еще одно правило. Если я откажу им в убежище, куда они пойдут? Обратно в мир смертных? Медленно умирать? Или бороться с железными фейри, которые постепенно наводняют каждый город на земле? Без обид, дорогой, — добавила она, улыбаясь железному коню. Подразумевая прямо противоположное. Тупо уставившись на стол, железный конь ничего не ответил. Он ничего не ел, и я подумала, что он либо не хотел быть обязанным Леонанши, либо не ел обычную еду. К счастью, казалось, Леонанши не обратила на это внимания. Большинство предпочитает не рисковать, продолжила она, указав мунштуком на красных колпачков. Возьмем, к примеру. Прислугу. Время от времени кто-нибудь из них досунет нос в мир смертных. Какой-нибудь гоблинский наемник отрубит ему этот нос, а потом он приползет обратно. Изгнанники, полукровки и изгои – я их единственное убежище между небылью и царством смертных. Тогда возникает вопрос. Через небрежно спросил Пак. «А где мы вообще?» «О, котик!» Леонанши улыбнулась ему, но улыбкой пугающей, злобной и холодной. «Я уж думала, ты никогда не спросишь. А если собрался бежать и разболтать обо мне своим хозяевам, то не переживай. Я не сделала ничего плохого и изгнания своего не нарушала. Да, это мое королевство». Но Титания может спать спокойно. Оно никоим образом не нарушает границ ее двора. — Ладно, хоть я и не об этом спросил. Пак замер с яблоком в руке, изогнув бровь. — Кажется, я встревожен. Что это за место, Лео? — Это между мирья, дорогой. Леонанше откинулась на спинку стула, потягивая вино. Завеса между небылью и миром смертных. «Но ты уже наверняка и сам догадался». Брови Пака взлетели вверх. «Между Мирье? Но там же ничего нет! По крайней мере, мне так говорили. Те, кто застрял в Между мирье, обычно быстро сходят с ума». «Да, признаю, поначалу здесь было нелегко». Леонан Ши небрежно махнула рукой. «Ну, хватит обо мне, дорогой. Поговорим о тебе». Она затянулась сигаретой и выпустила над столом струю дыма в форме рыбки. «Что вы забыли в колючих дебрях? Я думала, вы ищете скипетр времен года, а там вы его точно не найдете, дорогуши. Или вы думали, белотарашек на нем сидит?» Я обомлела. Железный конь вздрогнул так, что уронил на пол вазу с виноградом. Будто из ниоткуда выскочили домовые и поспешили поймать покатившиеся по полу ягоды. Леонанши изогнула тонкую бровь и еще раз затянулась сигаретой, пока мы приходили в себя. «Вы знали?» Я уставилась на нее, а домовые вернули вазу на стол и убежали. «Знали о скипетре?» «Дорогуша, я тебя умоляю». Леонанши посмотрела на меня не то презрительно, не то снисходительно. Я знаю обо всём, что происходит во дворах. Непростительно оставаться в неведении, к тому же здесь скукотища смертная. Мои информаторы сообщают мне обо всех важных событиях. В смысле шпионы, уточнил Пак. Какое неприличное слово, дорогой, цокнула на него Лиананши. Теперь это уже не имеет значения. Важно то, Что я могу вам рассказать? Я знаю, что скипетр был украден прямо у мэп из-под носа. Знаю, что из-за этого зима и лето вот-вот начнут кровавую войну. А еще знаю, что скипетр находится не в небеле, а в царстве смертных. И она сделала глубокую затяжку и послала под потолок дымового ястреба. Я могу помочь вам его найти. У меня тут же возникли подозрения, и, уверена, Пак и Железный Конь подумали о том же. «Зачем?» — требовательно спросила я. «Что вам с того?» Леонанши посмотрела на меня, и в голосе ее проскользнула зловещая тень. «Дорогуша, я видела, что творится в мире смертных. В отличие от Аберона и Мэп, которые прячутся в своих маленьких безопасных дворах, Я знаю, что реальность надвигается на нас со всех сторон. Железные фейри становятся сильнее. Они повсюду, в компьютерах, выползают из экранов телевизоров, собираются на заводах и фабриках. У меня сейчас скрывается больше изгнанников, чем в прошлом веке. Они напуганы и больше не хотят соваться в мир смертных. потому что железные фейри там разрывают их в клочья. Я вздрогнула, а железный конь замер. Леонанши замолчала, и слышен был только слабый шорох домовых, скрывавшихся в темноте. Если лето и зима начнут войну, и железные фейри на них нападут, то не останется ничего. Если железные победят, небыль станет необитаемой. Не знаю, что будет с Междумирьем, но уверена, что для меня эта война так же губительна. Так что, как видишь, дорогуша, обратилась ко мне Леонанши, сделав глоток вина. В моих же интересах тебе помочь. А поскольку у меня повсюду в мире смертных есть глаза и уши, с вашей стороны было бы благоразумно согласиться. Железный конь заёрзал, и впервые заговорил. Надо отдать ему должное, он старался говорить тише, но даже при всем при этом голос его эхом разнесся по залу. «Мы ценим ваше предложение», прогремел он. «Но нам уже известно, где Скипетр». «Известно?» Леонанше одарила его злобной ухмылкой. «И где же?» «В Кремниевой долине». «Как мило!» А где именно в Кремниевой долине, котик? Пауза. Я не. Ну и как вы собираетесь заполучить скипетр, когда найдете его, дорогой? Войдете через парадную дверь? Железный конь сердито посмотрел на нее. Я найду способ. Понятно. Леонанши посмотрела на него с презрением. Что ж. Позволь мне рассказать, что я знаю о Кремниевой долине, котик, чтобы принцесса понимала, с чем столкнулась. Это нерестилище гремлинов. Но знаете, эти мелкие и противные твари, что вылезают из компьютеров и прочей техники. Там их буквально тысячи, если не сотни тысяч. А еще несколько весьма могущественных железных фейри. готовых превратить вас в кровавые лепёшки одним своим взглядом. И вы собираетесь отправиться туда, не имея никакого плана, дорогой, прямиком в смертельную ловушку. К тому же вы уже опоздали. Леонанши щёлкнула пальцами, протягивая бокал, чтобы ей налили ещё вина. Я следила за перемещением скипетра с тех пор, как его украли. Его держали в офисном здании в Сан-Хосе, но мои шпионы сообщили, что его перевезли в другое место. Судя по всему, кто-то уже пытался проникнуть и выкрасть его, но безуспешно. Теперь здание расчищено, Скипетра там нет. Эш, прошептала я, взглянув на Пака, наверняка это Эш. Пак, казалось, сомневался. и я снова обратилась к Леонанши. Леденящее отчаяние сковало мой желудок. «Что с ним стало? С тем, кто пытался украсть скипетр. Где он?» «Без понятия, крошка. Эш, говоришь, правильно ли я понимаю, что мы говорим о сыне Мэп, любимчике неблагого двора?» «Надо его найти». Я вскочила, пак и коню конь уставились на меня. «Он может быть в беде», «Ему нужна наша помощь!» Я повернулась к Леонанши. «Можете отправить своих шпионов на его поиски?» «Могла бы, голубушка!» Леонанши вертела спичками. «Но, боюсь, они нужны мне для других дел. Мы ищем Скипетр, если ты не забыла. Принцу Зимнего двора, каким бы чудесным он ни был, придется подождать». «Эш, в порядке, принцесса!» Поддержал ее Пак, отбросив мое предложение. «Он в состоянии о себе позаботиться!» Я села обратно. Гнев и беспокойство завладели моим разумом. Но что, если с Эшем не все в порядке? Что, если его схватили и пытали? Как тогда в королевстве машины? Что, если ему больно, и он лежит где-нибудь в сточной канаве? Я была настолько встревожена за Эша, что до меня едва доходил разговор Пака или Ананши, но что-то я все же услышала. «И что ты предлагаешь, Леа?» — прозвучал голос Пака. «Пусть мои люди обыщут долину». «Знаю я одного Слуа. Ему нет равных в том, чтобы находить спрятанное. Я уже послала за ним. Но пока все мои люди рыщут по улицам, ушки на макушке, в конце концов...» «Они что-нибудь до да узнают!» В конце концов, я подняла на неё глаза. «И что же нам до тех пор делать?» Леонанша улыбнулась и выдула в мою сторону дымового кролика. «Предлагаю устроиться поудобнее, дорогуша». И это была не просьба.